Глава тридцать пятая. Воскресенье с утра пораньше меня разбудил сторонний шум. Не сразу поняла, что слышу голоса Олеси и её брата. И они явно не старались говорить тише. Не ругались, нет. Просто горланили на весь дом, как будто меня и нет тут. А часы тем временем показывали всего-то начало девятого. Не привыкла я вставать в воскресенье в такую рань. Впрочем, я уже забыла, когда высыпалась в сласть. Так и пришлось мне встать, быстро совершать утренний туалет и спускаться к разговорчивым брату с сестрой. Побыть невидимкой этим утром не получилось. Как только я появилась на лестнице, так сразу же две пары глаз уставились на меня. — А я уже хотела тебя будить! — обрадованно проговорила Олеся. — Но вместо этого разбудила меня! Недовольно проворчал её брат. И когда это в моём доме стало так шумно, бросил он на меня злой взгляд и отправился, думаю, на кухню. А ты чего так рана? Спустилась я к Олесе, но не раньше, чем скрылся Крутов. Но, ну, во-первых, я звонила в больницу, и твой брат уже пришёл в себя. А во-вторых, мне нужно тебе показать кое-какое место. Так что быстро собирайся. А позавтракаем где-нибудь в городе. Да, я вроде как собрана. Сняла я с вешалки пальто. А что за место? Ехать к Тёмке в больницу мне было страшновато. Как он там? Если врачи сказали Олесе, что его уже можно навестить, то значит из реанимации его уже перевели. Ещё меня страшила реакция брата на меня. Зато Олесю, кажется, не пугало ничего, даже то, что с Артёмом они не знакомы. «Про место потом. Сначала едем в больницу». Под ручку вывела она меня из дома Крутого и отпустила только возле своей машины. «Кстати, ремонт в твоей квартире продлится еще дней пять, как сказали мне строители. Так что потерпи еще немного этого сатрапа», — сообщила она, лихо выруливая на трассу. «Я же задумалась, кто кого больше терпит». Лично мне, когда нет крутого, в его доме очень даже комфортно. А вот я его там совсем не устраиваю. Судя по его сегодняшней реакции на меня, и меня он терпит тоже исключительно ради сестры. В больнице в эти утренние часы жизнь уже кипела. Мы с Олесей даже в лифт попали только со второй попытки. Правда, отделение токсикологии встретило нас тишиной и какой-то особенной стерильностью. Словно только что его все продезинфицировали. «Фу, ну и запашок!» — зажала Олеся нос. «Ненавижу, как пахнут больницы!» Медсестра на посту подсказала нам номер палаты, в которую перевели брата. Перед дверью я затормозила. «Может, мне самой?» — повернулась я к Олесе. «Еще чего!» — возмутилась она. «Я тоже хочу посмотреть в его бесстыжие глаза!» И первая толкнула дверь. Палата оказалась просторной и светлой, над три кровати. Тёмку я увидела сразу. Лежал он с закрытыми глазами, ужасно бледный. Сердце привычно зашлось в груди. А жив ли он? Но потом я напомнила себе, что мы же в больнице, и, конечно, Тёмка жив, и идёт на поправку. И в который раз мне стало жутковато от всех тех страхов, что уже испытывала по инерции. привычные и порой без повода. Это уже грозило перерасти в какую-нибудь фобию или неконтролируемые приступы панических атак. Пожалуй, стоит поразмыслить над осуги о походах к психологу, чтобы вправить себе мозги. У самой меня это плохо получалось. Вот он, указала я на тёмку у Олеси. Вижу, бодро направилась она к кровати, прихватив по пути стул. Я же кивнула двум другим больным, которые смотрели на нас с интересом, и последовала за Олесей. Тёмка открыл глаза, когда я присела на край кровати, взгляд его скользнул по мне и с удивлением остановился на Олесе. Привет, Тём, выдавила я из себя улыбку. А чего-то именно сейчас мне вспомнилось, каким он был раньше, и что от него осталось бледная тень. А это кто? продолжал тёмко рассматривать Олесю. "А я, дорогой мой, твой ангел-хранитель", с усмешкой ответила она сама, с явным интересом разглядывая его лицо. И, кажется, появилась и вовремя. "Гель, кто это?" соизволил брат обратить и на меня внимание. "Это Олеся, моя подруга", представила я. "Мы тебя вместе нашли, и она мне помогает". "Ну а что я ещё могла сказать?" что Олеся не только его ангел-хранитель, но ещё и мой, что не окажись она в пятницу вечером со мной рядом, не известно, чем бы ещё всё закончилось. Да и вообще в последние дни эта девушка стала чем-то очень важным для меня. И помощь её я оценила по достоинству и в полном масштабе сейчас, именно в этот момент. А сюда ты зачем её притащила? Ну ты, блин, даёшь, возмутилась Олеся до да так громко. Двое других больных, до этого ведущие тихую беседу, резко примолкли и снова уставились на нас. Это твоя благодарность? А совесть у тебя вообще есть? Ты долго ещё над сестрой планируешь издеваться? В виду Олеси был такой, что не выгляде и Артём так жалко, могла бы и стукнуть. Гель, что она от меня хочет? Растерянно посмотрел на меня брат. Даже жалко его стало. Хотя Олесе и была совершенно права. А ты у меня это спроси. Геля тебе не мамка, а всего лишь сестра, которой ты уже все нервы истрепал козёл. Это ты меня сейчас козлом назвала. А кого же ещё? Самый настоящий козёл без совести и принципов. Наркоман чёртов. Ответь на вопрос. Ты собираешься лечиться или ты опомнишься, когда её сведёшь в могилу? кнула в меня Олеся пальцем, не переставая буравить взглядом моего брата. И такой решимости она была преисполнена, что я и слово вставить боялась. И в глазах тёмкие уверенности поубавилось как-то резко. Я, если бы я мог. Но если ты смог чуть не сдохнуть, то уж, наверное, найдёшь силы, чтобы вылечиться, презрительно фыркнула Олеся. Знать бы ещё как А очень просто и не скрипя зубами. От тебя мне нужно только согласие. Пока устная. Согласие на что? Я тоже не понимала, о чем она говорит, если честно. Видно, у Олеси был план, в который меня она посвятить забыла. Согласие на лечение и обещание, что ты больше не будешь колоться, нюхать, глотать и куда ты еще пихаешь всю эту дурь. Я жду. подала голос Олеся, когда пауза затянулась. Да согласен я, согласен, зло выговорил Артём. Я поняла, что даже в таком состоянии, когда ему ужасно плохо, он не может не думать о наркотиках. Да что же это за дрянь такая, которая делает людей не просто зависимыми, а рабами? Вот и отлично, встала Олеся со стула и поправила на себе халат. Поправляйся, Снисходительно разрешила она моему брату. И вам, обвела глазами двух других больных, желаю скорейшего выздоровления. Мы идём? перевела она на меня требовательный взгляд. Куда? Я же тебе говорила, что у нас есть ещё одно дело, вздохнула Алиса. Ему? махнула она по Артему пренебрежительным взглядом. Ты сегодня больше не нужна. О нём есть кому позаботиться.